Когда первый цыган сгорел, этот новоявленный инквизитор невозмутимо поджег второго и снова около получаса просидел, глядя, как в обнимку друг с другом погибают человек и дерево, и был страшно огорчен, увидев, что третий цыган уже мертв. Он просто не выдержал пытки этим з р е л и щ е м «Неплохая работа!» — похвалил его Зебальд. Выйдя из своего укрытия, ч т у б е р решил не раскрывать себя. «Теперь можешь зарыть их в землю или сбрось в обрыв». «Так ведь до утра еще есть время», — деловито ответил стрелок-инквизитор. «Еще вон того, околевшего подогрею, а потом уже всех троих, то есть все то, что там от них останется». Зебальда, никогда не страдавшего излишней чувствительностью, неожиданно затошнила, и он поспешно отошел. Подоспевшие к тому времени другие русские, навервованные из бывших пленных, те вообще не смогли приблизиться к месту казни, а Толкунов снова спокойно уселся на свой камень и, глядя на третий факел, просидел до самого рассвета. Кто знает, возможно, при этом он представлял себе, что, как и прежде, сидит у печи крематория и смотрит в окошечко. Ведь там, в лагере, он был единственным из команды, кто любил наблюдать это зрелище. По крайней мере, именно за этим занятием трижды заставал его начальник охраны лагеря. После этого и решил... что такого человека надо сохранить для Штубера. — Нет, это не втылка русским, — стрелок-инквизитор, — окончательно р а з в е я л с о мнение Толкунова Штубер. — Это чуть поближе. Правда, что вы войну начинали стрелком-радистом-бомбардировщика? — Сначала я служил в аэродромной прислуге, потом посадили... Вместо убитого стрелка в рации я немного смыслил. На девятом вылете подбили, выбросился с парашютом. Остальные погибли вместе с самолетом, направив его на шоссе. Все это я уже рассказывал вам. Никогда не лишне вспомнить прошлое, — заметил штубер, подходя к бойнице и поворачиваясь к стрелку-инквизитору, и Зебальду спиной. Он любил говорить, стоя спиной к собеседнику, и многие считали, что подражает фюреру. Однако сам он не стремился к этому. Его отец, рафинированный, голубых к р о в и аристократ, генерал Штубер, всегда говорил так с людьми, которые по каким-либо причинам раздражали его, или же были недостойны того, чтобы оказаться по-дружески принятыми и понятыми. Так что эту манеру Вилли перенял от отца еще в детстве, когда о Гитлере он и не слышал. Хотите определить меня в авиацию? В общих чертах вы знаете устройство самолета, владеете летной терминологией. Летная форма тоже привычна для вас. Слух рассуждал Гаупштунфюрер. «Неужели вновь придется?» «Нет, не летать, это исключено». «А что же тогда?» «Попав в самолет, вы обязательно подожжете его и будете спокойно наблюдать, как он пылает вместе с вами, пока не грохнетесь об землю. Нас такой исход не устраивает». Штубер никогда не обращал внимания на то, как подопечные реагируют на его не всегда деликатные шутки. В то же время эти шутники позволяли ему откровенно высказывать все, что он думает о них. «Вы н о сказательной форме, конечно». «Вы станете стрелком-радистом самолета, который доставил сюда, в наши леса, небольшой разведывательный десант». Парашютисты высадились, вылегли на обратный курс. Однако невдалеке отсюда самолет подбили. Остальные члены экипажа, естественно, погибли. Все как в жизни, правда, стрелок-инквизитор. За исключением нескольких деталей. В плен вы не сдавались. Ни добровольно, ни по обстоятельствам. Зная, что где-то здесь бродят ваши десантники, Вы прошли более 50 километров, вернулись на место их десантирования и теперь разыскиваете то ли десантников, то ли группу Веркута, с которой они должны соединиться. Хотя, в общем-то, вас устраивает любой партизанский отряд, и вы будете признательны каждому, что-либо знающему о партизанах, подпольщиках, бывших активистах. Как видите, операция для новичка. Я прав, мой фельдфебель. Снова повернулся лицом к подчиненным ш т у в е р Но все же справится ь с ней не каждый, уточнил Зебальд. Поэтому л у ч ш и е кандидатуры, чем наш стрелок-инквизитор, не найти. Как ни странно. Толкунув так, ни разу и не запротестовал против этой клички инквизитор. Сразу же принял ее как должное. — Только он способен выдержать любую проверку здесь, в тылу у фашистских оккупантов, — осклабился Фельдфебель. — Даже если ее будет вести профессиональный летчик. Если, конечно, мы подскажем стрелку инквизитору, — и с какого аэродрома поднялся его самолет, каким курсом шел, сколько было десантников и их задания. «Задание я не мог знать», — заметил толкунов. «Их посадили на борт и приказали нам лететь. Но кто летит, куда, с какой целью, с кем потом выходит на связь, все это держится в тайне». «Поняли, Зебальд? Я всегда говорил, что в любом деле нужен профессионал, а мы с вами в делах авиаторов – дилетанты!» ш у б е р посмотрел на часы. «Через пять минут должен прибыть человек из ведомства Ротенберга с обмундированием и амуницией. Сейчас вы его встретите и останетесь втроем в самой большой палатке». Никто в лагере не должен знать, к чему вы, Зебальд, готовите нашего агента. Яволь, господин Гаупштунфюрер. Да, и еще. Сначала вы очень трогательно его проинструктируете. Потом проведете беседу с пристрастием в крестьянской избе. Ну, а затем, если окажется, что ваш подопечный... Хорошо усвоил свою легенду. Основательный допрос в штабе партизанского отряда. Сценарий вам всем троим знаком, роли расписаны. Спектакль должен пройти при несмолкаемой оации в публики. Штубер пожевал нижнюю губу, поиграл желваками и вдруг никак не связывая это со всем тем, о чем здесь только что говорилось, сказал... «Мне надоела эта крепость, и эта дурацкая башня, Зебальд. На окраине Подольска я приметил овнесенный каменным забором о с о б н я к Не пора ли нам перебраться туда?» <INC -1> «Это не тот, где мы зимовали, господин Гауксунфюрер?» «Именно тот, но по-настоящему я приметил его только летом. ф т е б е л ь понял, что разговор окончен, и, молча кивнув Штуберу, похлопал Толкунова по плечу. — Во всем остальном мы разберемся сами, стрелок-инквизитор. Когда утром Штубер подъехал на своей восстановленной ф ю р е р п р о п а г а н д м а ш и н е к отделению гестапо, Ротенберг уже ждал его в стоявшем посреди двора о п е л ь а д м и р а л е ч т о ы упредить ваши вопросы, сразу же объясняю. Мы вместе выезжаем в лес, будем руководить операцией против отрядов Иванюка и Роднина. Объяснил оберштурмфюрер, поздоровавшись и пригласив штубера сесть на задние с и д е н ь е своей машины. Разгромить это соединение сейчас вряд ли удастся, не хватит сил. Они будут маневрировать, разобьются на мелкие группы и начнут просачиваться в соседние леса. Поэтому назовем эту акцию операцией «Оттеснение». Цель — не дать им соединиться с десантниками, — продолжил его мысль Штубер. Ради этого для нас не пожалели даже двух бомбардировщиков. Правда, они совершат всего по два вылета в течение дня, но все же бомбардировщики, которые так нужны сейчас фронту. В моей практике это впервые. Если к этому добавить три средних танка, две танкетки и две самоходки, это уже почти дивизия. Рейд против партизан... может облегчить нам о п е р а ц и и с т р е л о к но лишь в том случае, если будет уничтожена рация, иначе партизаны немедленно свяжутся с Москвой и выяснят, был ли сбит стрелком самолет, на котором служил рядовой толкунов, или кем он там будет, согласно нашим документам. Тем более, если речь пойдет именно о самолете, выбросившем десант. Установить это проще простого. Поэтому такая спешка, г а у п т у р ф ю р е р только поэтому. Меня смущает еще одно обстоятельство. Существует ли уверенность, что никто из десантников действительно не сумел разыскать партизан? Правда, десантники могут и не знать в лицо стрелка транспортного самолета, который их выбрасывал. «Вы правы», — согласился Роттенберг после некоторого раздумья. «Слишком большой риск. Это должен быть другой самолет». Просто спасшийся стрелок случайно узнал от местного крестьянина, что где-то здесь, по слухам, выбросился то ли десант, то ли экипаж подбитого самолета. Тогда все становится более-менее правдоподавным. А главное, остается маневр для игры, в том случае, если партизаны отнесутся к стрелку-инквизитору с недоверием. Я думаю, лучше будет, если он не попадет на допрос в штаб Иванюка или о д н и н а Его дело искать следы десантников и, конечно же, Беркута. кстати Я хотел бы поговорить с уцелевшими полицейскими, которые несли службу у моста на двадцатом километре. Они ведь должны запомнить н е м ц а с в я з и с т а казнившего третьего охранника. Они у меня в гестапо. Подозревать их в чем-либо трудно. Но еще раз допросить надо. Мы только проследим за началом санитарной чистки нескольких прилегающих к лесу поселений. Полицаи и жандармери я обыщут каждый дом, установят личность каждого человека. Для этого привлекли батальон румынских вояк, роту румынской жандармерии, ну и местная полиция, мои люди. Ваших сегодня решили не трогать. Штуберу не хотелось ни принимать участие в этой операции, ни быть ее свидетелем. Но уже решив в самой корректной форме сообщить об этом Роттенбергу, он вдруг подумал, что ведь участие в ней зачтется, а это никогда не помешает, особенно если она окажется успешной. Он помедлил с выражением своих чувств ровно столько, чтобы успел появиться где-то отсутствовавший водитель, и машина выехала... С окруженного высоким каменным забором двора гестапо н ну о а потом выражение их уже не имело смысла